Глава третья. «Захер! На!» «Только я со своим везением могла влипнуть в такую историю. Кексов мне! Кексов!» – кричала Лилия. «Ура!» – и билась головой об стену. «Извини, Чацкий, у меня своя атмосфера. Ума не приложу, как написать эту статью. Вот горе-то!» «15 октября. Вечер очень трудного дня». «Эй, женщина, подвиньтесь!» Пробасил кто-то и ткнул в спину. Лиля больно ударилась плечом о поручень отчаянно дребезжащего автобуса. «Вот вам и без пяти минут графиня Лазовская со всеми причитающимися сокровищами рода. Цифру, что увидела в документе Маргариты Семеновны, девушка постаралась как можно скорее забыть». Количество нулей не поддавалось разуму гуманитария, хоть здесь пригодилась отвратительная память на цифры. «Аккуратнее», — огрызнулась совсем не по-светски. «Ну, ее можно понять. Титул впарили меньше суток назад. Надо как-то втянуться в процесс. Блин, проще кошке в пылесос втянуться, чем ей в высшее общество. А что, беременная, что ли? Тогда скажи, чтоб место уступили. С такими, как ты не угадаешь». Схахмел мужик. Или нет? Лиля не поняла, но выразительно посмотрела на вздувшуюся ткань пальто. Да, в принципе, похоже. Чего уж тут отрицать. Под пальто тоже есть брюшко. Весьма прожорливая и совершенно не беременное. Девушка отвернулась и протиснулась к выходу. Время еще есть. Можно выйти на остановку пораньше и прогуляться. Всяко лучше, чем позориться в автобусе. Вон как на нее странно поглядывают. так и тянется сообщить этому громогласному типу. «Милый, конечно, я беременна. От тебя. Ты меня уже забыл? Это была сумасшедшая ночь». Но, увы, такой героиней она была лишь в мечтах. А на деле предпочла закутаться плотнее в шарф и выйти на следующий. Воспоминания о вчерашнем вечере и сегодняшнем утре упрямо лезли в голову. От последних Лили отчаянно отбивалась. «Подумать только». Предстать совершенно голой, перед незнакомым мужчиной. Этот инцидент смущает даже больше, чем условия от Лазовских. Брак, титул и деньги она получит, как только выйдет замуж. Такова семейная традиция. Встречаться с потенциальными женихами Лиля будет под чутким руководством Маргариты Семеновны. Девушка давно подозревала, что гиперактивная соседка строит план, как удачно выдать ее замуж. Но метод «завидная невеста» не приходил в голову дочери простых работяг ни на секунду. Мадам Лазовская же все сделала за нее. «Лиль, я не хочу на тебя давить», — платоядно улыбнулась изящная старушка, с умилением глядя на озадаченную девушку. «Но я уже стара, детей у меня нет. Есть только дальние родственники, которые только и думают, как наложить лапу на мое имущество». «Хочу сделать им прощальный сюрприз». «Чтобы вспомнили вас добрым трехэтажным, когда огласят завещание», — удивилась Лиля. «Вот ведь неугомонная Маргарита Семеновна. «Да она всех переживет и с носом оставит. Вам еще жить и жить. Какое завещание?» «Не заводи песню. Ты не соловей». «В моем. Она кокетливо посмотрела на нотариуса. «Прикольном возрасте. Пора позаботиться о последней шутке». «И ты, как мой хороший друг, должна мне в этом помочь. А я, как великолепный друг, сделаю тебя богатой, да еще и при титуле. Он в современном мире особой роли не играет, но для статуса в социальной сети сгодится». «У меня нет странички», — возмутилась Лиля, с некоторых пор ярая противница всего этого. «Вот только сама прикольная дама такими глупостями не страдала». Маргарита Семеновна была зарегистрирована во всех социальных сетях и сделала свое первое селфи раньше, чем большинство людей в нашей стране. В блоге "Веселая вдова» уже обитала более 100 тысяч подписчиков. Заведешь? не осталась в долгу та и подтолкнула бумажку к Лиле. «Это условие для получения титула. Без твоей подписи никак. Сюрприза не получилось, но так тоже ничего». «Ничего!» — Лиля пробежала взглядом первые строчки. «Какое замуж! Вы с ума сошли! За кого? Найдем за кого! Тоже мне проблема! Берешь мужика и идешь замуж!» — пожала плечами оптимистка 1945 года выпуска. Клофелином для начала накачать, чтобы сильно не сопротивлялся и никаких проблем не удержалась от смешка. «Тоже вариант!» — согласилась Маргарита Семеновна. но от своего не отступилась. «Подписывай давай!» Она могла бы не подписать, но последнюю волю, даже высказанную задолго до смерти, надо было уважить. «Пусть лежит у нее эта бумажка в сейфе, так спокойнее!» черканула роспись. «Отлично! Встреча с первым женихом через неделю!» торжественно объявила приколистка уровня загробность. Лиля закашлялась. «Какие еще женихи? Какие встречи!» Мыслей и проблем хватило бы на трех Лиль, но гнездилась вся эта стая в голове Одной, которая чуть было не прошла мимо ресторана Ассорти Канди, где проходил всероссийский конкурс кондитеров. Именно о нем Хельга попросила ее написать. То ли как специалистку по сладенькому, то ли на обум выбрала, не угадаешь. В любом случае сейчас Лили Смирнова, ежиться от холода, входила в двери дорогого ресторана. Ее тут же теплой волной окутали запахи шоколадной глазури, коржей и топпингов. Два зала-ресторана расчистили от мебели и превратили в настоящее поле боя кондитеров. Шесть рабочих мест в первом зале, трибуна с жюри и... Ей не дали рассмотреть дальше. «Привет!» — громогласно и в самое ухо. «Значит, с тобой сегодня работаем!» «Ритка, до да инфаркта доведешь!» — улыбнулась Лиля девушке в разноцветном, уже расстегнутом пальто. Миниатюрная блондинка с задорным хвостиком крайне странно смотрелась с большим кофром наперевес. Их фотограф — милая, задорная и очень активная девушка. От ее энергии у Лили тут же начала болеть голова. Ритка могла говорить много и быстро своим звонким голоском, параллельно делать кучу снимков и отбиваться от конкурирующих фотографов. До инфаркта нас с тобой доведут пироженки. Ну что, в атаку? Я все узнала. Через три минуты у них начинается тур. Этот Ленин без броневичка тут же бросился в самую гущу событий, на ходу здороваясь с каждым вторым присутствующим. Лили понятия не имела, как Рите это удается. Казалось, что она знакома со всем городом. А если нет, то всегда готова это исправить. Журналистке не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ней и начать втягиваться в интереснейший процесс приготовления сладостей и, самое важное, обнаружить место, где выдают пресс-пакет. Без релиза, подробного описания этапов конкурса и краткой информации об участниках статья загнется, так и не родившись. Добрая Хельга пригласила Лилю на заключительный день конкурса. Остальные журналисты уже два дня в этой глазури варятся». Еще немного, и она точно сойдет с ума от этих запахов. Шел пятый, заключительный час конкурса. Сегодня, как пояснил успешно полученный у организаторов пресс-пакет, был день «Сладкая классика». Восемь финалистов выбрали рецепт классического торта на свой вкус. Лиля разглядела три Наполеона, один киевский, это в первом зале. Девушка медленно бродила рядом с фотографом, иногда подсказывая, что лучше снять для иллюстрации. «Хорошо, что вчера она съела эти маленькие вкусные зефирки, иначе сегодня точно превратилась бы в оборотня тортажера и, запрыгнув на стол, захватила бы в плен чью-нибудь конкурсную работу». От этой мысли Лиля начала хихикать и, погрузившись в дебри своей разыгравшейся фантазии, отстала от Риты. переступила порог второго зала и замерла на месте, как вкопанная. Там лился шоколад, медленной волной, на шоколадные коржи, пропитанные чем-то ароматным. Впервые за несколько часов Лиля вылетела из своих мыслей о диете и желании напасть на торт, взглянула на процесс и обомлела. «Нет, не из-за красоты шоколада, а из-за красоты рук», которые уже держали нож и четкими движениями выравнивали слой шоколадной глазури на торте. Длинные пальцы, красивая форма ногтя, едва заметные венки. Она никогда не видела таких совершенных мужских рук, таких отточенных и отработанных действий. «Вот ты где! Я тебя потеряла!» За спиной появилась громогласная Рита. «Ты должна это снять», — как в бреду произнесла Лиля, неотрывно следя за процессом. Я этого чувака уже раз сто сняла, говорят он главный претендент на победу. О чем ты думаешь, Лиля? Кто из нас журналист? Ты должна такие вещи выяснять, пожурила ее блондинка, но все-таки щелкнула фотоаппаратом еще пару раз и не пожалела об этом. На превью был прекрасный кадр. Как раз в этот момент повар оторвал взгляд от глазури и посмотрел прямо на них. Красивые серые глаза с длинными темными ресницами улыбались. Маска на лице не давала рассмотреть больше, но и этого будет достаточно впечатлительным читательницам томата. «Мне кажется, я заболела», — ответила дрожащими губами, не сводя глаз с рук повара. «Нет, это глупо. В руки не влюбляются. Она точно извращенка. Наверное, она хотела влюбиться в этот совершенной формы торт «Захер», но Купидон оказался подслеповатым и промазал». «Это ненормально». «А, по-моему, ты залипла на этого повара», хихикнула девушка. «Со мной пойдешь? Или продолжишь на него слюни пускать?» Шуточка отрезвила. Лиля встрепенулась и отогнала наваждение. Чего это она? Этот безумно начавшийся день явно решил ее доконать. Но не на ту напал. Пока это ее единственный шанс работать в томата, она не отступит. Пока она пререкалась с фотографиней... Слой шоколада на торте остыл, и эти руки взяли кондитерский рожок. О, черт! Ничего эротичнее она в жизни своей не видела. «Рита, уведи меня отсюда!» — почти взмолилась она, с трудом отрывая взгляд от процесса написания чего-то на торте. Добрая коллега выполнила просьбу, утащив ее в соседний зал. «Спасена, черт возьми!» «Никому об этом не говори, пожалуйста!» «Эта диета сведет меня с ума. Я уже западаю на тортики». «Так это тортик тебя так возбудил?» — хихикнула хрупкая Ритка. «Всегда говорю, диеты не доводят до добра. Пошли пирожных из фуршета стащим. Еще минут тридцать до оглашения результата. Куда угодно, только подальше от этого Захера», подумала Лиля и послушно направилась следом. Атмосфера конкурса ее загонит либо к диетологу, либо в гроб. А теперь абсолютный победитель нашего конкурса – Руслан Эдуардович Никитин и его легендарный торт – захер. Это полный захер. Пронеслось в голове у Лили, когда она увидела высокого парня с темными, чуть отросшими, растрепанными волосами и этими самыми «подгори твои коржи» руками. Счастливая улыбка играла на тонких губах. Красивый профиль, классический ровный нос, острый подбородок, красиво посаженные глаза, шоколадный торт в руках. Все было хорошо до тех пор, пока Руслан не обернулся в ее сторону. Девушка отшатнулась и чуть не сползла вниз по стене, которую подпирала последние пять минут. Она не сможет взять у него интервью. Не сможет. Нет!